Глава 15 Думаешь, что победил, бродяга? Прошелестело, как будто у меня в голове. На чего же ты наивен? Это был всего лишь пробный шар. Тебе никогда не разгадать мои планы. Твой аватар тоже так думал, прохрипел я, откашлялся. И где он теперь? Извивается, как уж на сковородке, стоит мне поджечь паршивую страничку. Это, «Это от того, что он был человеком!» — окрысилась тьма. «Всего лишь человеком!» «Так и я. Всего лишь человек. И сколько ты, запредельная сущность, за мной уже бегаешь. Приличная барышня на твоём месте оскорбилась бы. Но не подходим мы друг другу, что теперь делать? У тебя еще будет, парень, не плачь. Все впереди». «Наивный». Прореха на месте лица силуэта как будто потекла. превратилась в кривую улыбку. «Думаешь, что меня могут задеть твои глупые слова?» «Я не думаю. Я вижу, что они тебя задевают. Иначе я не кривлялась бы». «Кривляться будешь ты!» Силуэт раздулся от гнева. «Когда поймешь, что проиграл, ты просто не представляешь, какого масштаба ловушки расставлены в этом мире. А когда поймешь, будет поздно». «Ну, что поделать?» «Лучше поздно, чем никогда». «Света!» Аватарка поняла, чего я хочу, еще до того, как подал команду. На силуэт набросилась светящаяся сеть, подпитываемая моей цепью, и мы успели. Почти успели. В последний миг чёрный вихрь скользнул прочь, а в следующую секунду растаял. Мне показалось, что я слышу отголоски хохота. «Костя, я... все объявила Света. И повалилась на меня, едва успел подхватить. «Да что ж за день-то такой? Шагу не шагни, девушки в руки падают». Я, впрочем, чувствовал себя не намного лучше. Сел на землю сам, пока не рухнул. Голову света положил себе на колени. «Как ты, капитан?» Анатоль тяжело дышал. В глазах у меня плыло, я даже голову повернуть не мог. Друга опознал по голосу. «Жить буду. Срочно свяжитесь с Витманом. Очень много людей пострадало. Нужно оказать им помощь. Последние слова я выговаривал, кажется, уже лежа. «При всем уважении к тайной канцелярии и лично к вам, дрожайший Эрнест Михайлович, я и далее буду настаивать на своем, Василий Федорович, любезный вы мой!» Я этого не видел, но ясно представил, как Витман всплеснул руками. «Капитан Борятинский!» Сотрудник тайной канцелярии. Барышня, его протеже, в некотором роде вообще не человек. Разрази меня гром, если понимаю, от чего вы так упираетесь. Почему, по-вашему, капитан Борятинский должен быть размещен именно в академической клинике? «Потому что это для вас, Эрнест Михайлович, он капитан Борятинский», – отрезал Калиновский. «А для меня – курсант Императорской академии». несовершеннолетний подросток за которого спешу напомнить я отвечаю головой в том числе перед государем хотите сказать что специалистам работающим в нашей клинике вы не доверяете хочу сказать что курсанты императорской академии согласно уставу, должны находиться на территории академии и я категорически против того чтобы вы беспокоили мальчика находящегося в таком плачевном состоянии. «Мальчика?» – переспросил Витман. «Не хочу расстраивать, Василий Фёдорович, но этот ваш, с позволения сказать, мальчик, по некоторым статьям...» «Мне известно все о моих курсантах, уважаемый Эрнес Михайлович», – оборвал Калиновский. «Но, тем не менее, формально господин Борятинский несовершеннолетний, и до тех пор, пока он...» «Я останусь здесь», – объявил я и открыл глаза. «Не думаю, что задержусь надолго. А после того, как оклемаюсь, хотел бы немедленно вернуться к занятиям». Калиновский горделиво выпрямился и торжествующе посмотрел на Витмана, будто пытаясь сказать «А я что говорил?». Но вслуху дипломат-ректор произнес, разумеется, совсем другое. «Рад, что вам стало лучше, Константин Александрович. Поправляйтесь. Я пойду, приглашу к вам врача, после чего прошу меня простить». «Мне необходимо вернуться к своим обязанностям». «Рад был повидаться, Эрнест Михайлович». Кореновский пожал Витману руку, поклонился и вышел. «Иногда я думаю, что он зря отказался от службы в дипломатическом корпусе», задумчиво глядя вслед ректору, проговорил Витман. «С такими-то талантами». «Как вы себя чувствуете, капитан?» «Лучше, спасибо». «Я, поддерживаемый Витманом за плечо, сел». «Голова была еще мутной, но в целом чувствовал себя действительно неплохо», – спросил у Витмана. «Света?» «В соседней палате», – мотнул головой, указывая на стену Витман. «Калиновский вцепился в вас обоих мертвой хваткой. Я даже сказать ничего не успел. Выскочил на площади, как чёрт из табакерки. Вместе со своим другом Хитровым подхватил вас и был таков. Я, увы, владею искусством создания порталов даже в половину не столь хорошо». Да к тому же дел было немало. Здесь оказался едва ли десять минут назад. Вы действительно хотите остаться в академической клинике? Помощь наших специалистов не требуется? Не требуется. Не хочу. Простите. Простите. Витман приподнял бровь. Я прекрасно себя чувствую и не собираюсь оставаться в клинике. Как только мне вернут одежду, я осмотрел себя и увидел, что дед в пижаму. Отправлюсь в свою комнату. «Похвально. Хотя, на мой взгляд, преждевременно. Вам следует хорошенько восстановиться». Наш диалог оборвала вошедшая целительница. В последующие четверть часа меня осматривали, обстукивали и заглядывали во все возможные места. После чего велели выпить целебный отвар. На мою просьбу вернуть одежду, величественно пообещали обсудить это лично с господином Калиновским. И удалились. Можно было сразу с отвара начать. буркнул я и выпил принесенное зелье. «Не мешайте специалистам выполнять свою работу», улыбнулся Витман. «Лучше расскажите, что было на площади». «Погибших много?» хмуро спросил я. Вспомнил девушку, обмякшую у меня на руках. «Ни одного. Вы успели вовремя. Есть, конечно, некоторое количество пострадавших в давке, а те, что пострадали от тьмы...» Истощены, обессилены, но живы. Размещены в городских клиниках. Многоуважаемая Клавдия Тимофеевна консультирует коллег по части оказания помощи таким пострадавшим. По ее словам, серьезных причин для беспокойства нет. Правильное питание, должный уход. И со временем все эти люди поправятся. Что это было, капитан? Я поморщился. «Если правильно понимаю, тьма организовала себе место для пикника». «Объяснитесь», — Витман приподнял бровь. «Людей согнали в гостиный двор в таком количестве не для того, чтобы уничтожить, как мы с вами думали ранее. Точнее, в итоге, конечно, уничтожили бы, но основная цель заключалась не в этом. Тьма питалась людьми, их энергией. Люди нужны были ей прежде всего для того, чтобы набраться сил». «Вот как!» «Именно!» «Однако вы, насколько понимаю, не позволили тьме это сделать?» «В этот раз нет, но вряд ли вас удивлю, если скажу, что уверен. При следующем прорыве все будет гораздо хуже». «Пережить бы этот следующий прорыв», – проворчал Витман. «Измочалило вас, будь здоров. Насколько понимаю, милая светящаяся барышня» «Не то оружие, с помощью которого можно победить врага единым махом!» Я вздохнул. «О вы!» «Пользы от цвета немало, без нее мы бы не справились. Но она и не та волшебная кнопка, с помощью которой можно сделать красиво!» «Простите!» «Фигура речи, не обращайте внимания!» Я спустил ноги с кровати и сел. В следующую секунду дверь в палату распахнулась. «Костя!» Светящийся вихер единым порывом пронесся через палату и оказался у меня на коленях. Мою шею обхватили тонкие руки, к губам прижались горячие губы. Ах, как же я напугалась! Барышня! На пороге палаты возникла тучная сиделка. Увидев свет, у меня на коленях застыла с раскрытым ртом. Персоналу клиники надо отдать должное. Они попытались напялить на аватарку больничную сорочку. На фасон Свете очевидно не подошел, пуговицы на длинной рубашке были оборваны, а сама она распахнута на груди, так что совершенно не скрывала грудь. Света, прижимаясь ко мне, светилась от счастья. Окинув ее взглядом, сказал Витман, повернулся к сиделке. Ситуация под контролем, голубушка, вам не о чем беспокоиться. Но, пробормотала побагровевшая тетка. Она во все глаза смотрела на полуобнаженную свету, которая и не думала отлипать от меня. «Совершенно не о чем», – заверил Витман, Ухватил тетку под локоть и потащил к выходу из палаты. «Тайная канцелярия проводит секретную операцию». «Да разве ж можно так-то? Срам-то какой!» – причитала тетка. «Наша сотрудница действует в соответствии с распоряжениями руководства. Она совершенно нормально одета». «Никаких поводов для волнений нет. Вы сейчас выйдете отсюда и забудете все, что увидели». Я понял, что Витман подключил магическое убеждение. Запахнул на свете сорочку, снял аватарку со своих колен и посадил рядом с собой на кровать. «Мне так не нравится», – запротестовала было Света. «Хочешь обратно на чердак?» «Нет». «Тогда не упирайся». «Спасибо». Вернувшись в палату и вновь взглянув на свету, поблагодарил меня Витман. «Я понимаю, что в вашем чудесном возрасте кажется, будто после двадцати лет жизнь заканчивается. Всякая жизнь». Он скользнул взглядом по стройным светиным ногам, едва прикрытым короткой рубашкой. «Но, поверьте, это не так. И принадлежность к тайной канцелярии существом бесполым меня отнюдь не делает». «Верю», — усмехнулся я. «Обещаю провести среди личного состава разъяснительную работу». Накинул Свете на ноги одеяло. Аватарка обиженно отвернулась. «Не буду более вам мешать», — Витман поклонился. «Капитан, как только восстановите силы, дайте знать. Передатчик у вас есть». «Даю», — сказал я. И встал. Витман посмотрел вопросительно. «Даю вам знать, что полностью восстановился», — пояснил я. «Что там с Кузнецовым? Ваши люди его забрали?» «Разумеется. Кузнецов арестован, в камере пришел в себя, но допросить его пока времени не было». «Значит, допросим вместе». Я выглянул в коридор, увидел маячущую в отдалении сиделку и попросил. «Принесите мне, пожалуйста, одежду. Я выписываюсь». Однако так просто выписаться не удалось. Пока я, прогнав Свету в ее палату, одевался, Услышал доносящийся из коридора знакомый ракочущий бас. «Что значит «не пропустите»? Что значит «разрешение» Калиновского? Это мой внук, и я не уйду, пока не увижу его!» Дверь распахнулась. «Привет», — сказал разгневанному деду я. «Костя», — Григорий Михайлович бросился ко мне, обнял. «Жив, слава тебе, Господи!» «Служу Отечеству!» – улыбнулся я. «Всё в порядке, не волнуйся». «Константин Александрович вновь явил собой образец отваги и самоотверженности», – торжественно сказал деду Витман. «Уверен, что государь не оставит ваш род своей милостью». Дед покачал головой. «Ох, Костя, в городе только и разговоров, что о тебе. Господин Калиновский, говорят, забрал с площади, без сознания». Звоню Василию Федоровичу, тот не отвечает. Перепугался я, конечно. Скорее бросился сюда. Все в порядке, повторил я. Как видишь, меня здесь уже даже никто не удерживает. Выдвигаюсь на задание. Витман с каменным лицом кивнул, подтверждая мои слова. Дед улыбнулся и ощутимо расслабился. В общем-то, все шансы спокойно уехать домой у него были. Наверное, если бы не один нюанс. который появился в распахнутых дверях палаты, сияя от удовольствия. «Я готова», — объявила Света. Справедливости ради, одежду она почистила. Чистота вокруг аватарки вообще образовывалась будто сама собой, без ее участия. Чистотой сияла даже розовая туфелька. Одна. Вторая так и отсутствовала. Но Свету это, похоже, немало не беспокоило. Идем? спросила она у меня. и первой устремилась вперед по коридору, повернувшись, соответственно, к нам спиной. Предметы, окружающие аватарку, умели становиться чистыми, но не восстанавливаться. И это мы все втроем сейчас увидели воочию. Клок юбки от талии до самого подола по-прежнему отсутствовал, а белья на свете по-прежнему не было. От открывшегося зрелища остолбенел даже Витман. Что уж говорить о деде. «Ну что же вы?» Света нетерпеливо повернулась к нам. Идемте. Ты ведь сам сказал, Костя, что мы торопимся». «Угу», — сказал я. «Торопимся. Еще как». Переместился так, чтобы заслонить Свету от глаз деда, в буквальном смысле слова выкатившихся на лоб. «Слушай, дед, чуть не забыл. Есть вероятность, что в отделение банка сегодня потянутся люди с лотерейными билетами». По дороге в тайную канцелярию мы зашли в магазин готового платья. Светину задницу я обмотал ее же форменным пиджачком, обвязав рукава вокруг талии. Хватит с меня на сегодня охреневших взглядов. Пока Света примеряла новую юбку, метнулся в соседний магазин и зацепил три пары туфель. Одни пришлись как раз в пору. Из магазина Света выходила еще более сияющая, чем зашла. Пацана лет тринадцати, в чью обязанность входила распахивать перед посетительницами двери, Восторженно уставился ей вслед. Я про себя усмехнулся. «Эх, мальчик, если бы ты только знал, сколь многое в этой жизни упустил, удавился бы с горя». Подследственные в тайной канцелярии содержались в отдельном корпусе. К нему-то мы и направились. «Как арестованный?» спросил у вытянувшегося в струнку охранника Витман. «Сидит в ваше благородие», преданно таращено начальство глаза доложил тот. понятно что сидит чем ему тут еще заниматься ведет себя как не кричит не буянит никак нет в ваше благородие как их в камеру затолкали так они и сидят не подумаются. я нахмурился потребовал кивнув на дверь открой охранник сначала по инструкции заглянул в глазок на двери загремел ключами открыл дверь кузнецов сидел на полу у дальней стены Он подтянул колени к подбородку, обхватил их скованными руками. Голову уткнул в колени. «Доброго дня, милейший Степан Демидович!» С энтузиазмом, словно лучшего друга, окликнул Кузнецова Витман. «Как вы тут? Не скучаете?» Степан Демидович не отреагировал. Даже не шелохнулся. Он по-прежнему сидел, утонув головой в коленях. Я подошел к нему. Кузнецов не шевелился. Я взял его за плечо, чуть потряс. Тело поддалось на удивление легко, так, словно тучный купец утратил большую часть своего веса. «Что с ним?» – встревоженно спросил Витман. Я похлопал Кузнецова по щеке. Голова от моих движений медленно запрокинулась назад. Я склонился ниже и отпрянул. Из пустой глазницы Кузнецова медленно выползал жирный белёсый червь. В приоткрывшемся провале рта тоже шевелились черви. Заорал почаичь Джонатан, как мне показалось испуганно. Такого, кажется, не ожидал даже он, несмотря на умение видеть линии вероятностей. Витман вырвался, что-то пробормотал, шевельнул ладонью. Фигуру Кузнецова окутал иней. Тело промерзло мгновенно вместе со своим мерзким содержимым. Начисто выеденная изнутри оболочка того, что когда-то было купцом первой гильдии, завалилась на бок. С глухим холодным стуком чёкнулась об пол. «И здесь, апгрейд», — со злостью пробормотал я. «Простите», — Витман посмотрел удивленно. «Я говорю, что тьма освоила новый метод избавления от своих марионеток. Теперь она уже даже не пытается замаскировать их смерть под что-то естественное. Видимо, в этом уже нет необходимости». «Видимо». Мы посмотрели друг на друга. Идемте, вздохнул Витман. «Больше нам тут делать нечего». Повернулся к охраннику. «Вызывайте специалистов из лаборатории. Они знают, что делать».